Благодатное правление, отменившее по всей стране долговые обязательства. Случилось это во времена лихолетия, когда в стране нашей ремесла пришли в упадок, крестьяне в обнищали, а людские сердца утратили целомудрие и свернулись с эстези добродетели. Даже в столице процвело сутяжничество, богатые жили в свое удовольствие, бедняки же не могли расплатиться с долгами – и умирали с голоду. Оттого повсеместно развелось воровство, и грабители бесчинствовали средь бела дня. Не в силах покончить с беспорядками, столичный градоначальник доложил о них государю, и тот, следуя примеру властителей древних времен, повелел объявить по всей стране эру благодатного правления, освобождающего людей от всяческих повинностей и долговых обязательств. В тот же день из восьми врат дворца на восток, запад, север и юг поскакали гонцы, дабы оповестить об этом народ. Хотя высочайший указ последовал в конце восьмой луны, всем казалось, будто наступил канун Нового года. Сноска. Всем казалось, будто наступил канун Нового года. Перед Новым годом в старину было принято подсчитывать доходы, расплачиваться по счетам, отдавать долги и так далее. Одни, потирая руки, подсчитывали барыши, другие же, горестно вздохнув, сжигали счетные книги. Поскольку долговые расписки утратили всякий смысл, в одних домах по этому поводу лили слезы, в других благословляли судьбу и на радостях пили саке. В мире наступил совершенно иной порядок. Богатые терпели убытки и делились с бедными, бедные же безнаказанно присваивали себе чужое богатство, а поскольку денег хватило на всех, раздоры между людьми прекратились. И все же даже в этот век всеобщего умиротворения иной раз происходили вещи столь же неблаговидные, сколь и нелепые. Например, один горожанин, дав же жене развод, не позволил ей забрать свое преданное, Мало того, он присвоил себе взятый на сохранение сундучок с деньгами, собранными им и его товарищами на паломничество в святилище Исе. Во времена, о которых ведется рассказ, на третьем проспекте в Киото проживал некий ремесленник, мастер росписи Палаку. Жизнь его с женой не заладилась, и он, наморав разводную бумагу, отправил ее назад к родителям. Между тем, женщина была в тягости и в положенный срок произвела на свет мальчика, и вот, не успев приложить младенца к груди, она побежала к свату и сказала ему так. «Поскольку я лишь на время одолжила свое чрево, дабы этот младенец появился на свет, теперь так уж и быть, я готова простить долг его отцу и отдаю ему чада». Сват передал ее слова отцу ребенка, но тот возразил. «Нет, это я одолжил ей свое семя. Ныне было бы несправедливо взыскивать с нее долг, так что младенца я оставляю ей». Как ни пытался сват вразумить бывших супругов, оба стояли на своем и не желали уступать. Свату ничего не оставалось, как обратиться к самому столичному городоначальнику. Тот призвал к себе родителей младенца, а также всю их родню и сказал «В нынешний век справедливого правления многие горюют, лишившись возможности вернуть себе долги. Вы же, напротив, поступайте благородно и, не считаясь собственными убытками, стремитесь отдать друг другу то, что по праву принадлежит каждому из вас». При этом в рассуждениях обоих есть своя доля истины. Посему постановляю, младенец, покуда ему не исполнится 15 лет, должен быть передан на попечение свата. Когда же он войдет в разум, то сам определит, мать ли одолжила отцу свое чрево или отец ей свое семя. На основе его слова и будет принято окончательное решение. Итак, Так, до 15 лет мальчик будет жить в доме свата, ухаживать же за ним должны родители, и отцу, и матери надлежит неотлучно находиться при своем чаде и пестовать его, в случае смерти ребенка будут опрошены соседи, и если выяснится, что он умер по естественным причинам, никто не будет привлечен к ответственности, если же чечанья, родители будут уличены в недосмотре или рукоприкладстве, их ждет суровое наказание. Таково было решение градоначальника, и бывшим супругам пришлось ему подчиниться. И за дня в день они посменно дежурили в доме свата, ухаживая за младенцем. Однако это продолжалось недолго. Женщину стали тяготить косые взгляды окружающих, Мужчине же хлопоты о ребенке мешали заниматься своим ремеслом. В конце концов они помирились и решили снова жить вместе, а ребенка забрать к себе. Сват походатайствовал за них перед властями и на том дело уладилось. Теперь они зажили душа в душу, и сын у них вырос на славу, с юных лет стал кормиться своими трудами и родителей своих почитал. И вот однажды летом во время праздника Гион он отправился посмотреть на красочную процессию священных ковчегов. Сноска ⁇ праздник Гион ⁇ праздник синтаистского храма Ясака Дзиндзя в Киото, отмечавшийся в шестом месяце по лунному календарю. Существенным элементом праздника служили процессии нарядно из украшенных ковчегов, на которых помещались предметы, почитаемые храмом священными. Украшением ковчегов нередко служили куклы, изображавшие японских богов, исторических деятелей или известных литературных персонажей. Вслед за колесницей, увенчанный лунным серпом, показался ковчег «Золотой котел» с фигурой Годзюя закапывающего в землю своего малолетнего сына. Сноска. Вслед за колесницей, увенчанной лунным серпом, лунный серп олицетворял божество луны Сукийоми Но Микота. Го Цзюй, Один из персонажей китайской книги XIII века. 24 примера сыновей почтительности, получившие широкое распространение во времена Сайкаку. Не имея возможности прокормить одновременно престарелую мать и младенца сына, Го дзюй решил избавиться от ребенка, заживо закопав его в землю. Копая яму, он обнаружил в земле котел с золотыми монетами, дарованный ему небом в награду за сыновнее благочестие. И где только нашелся мастер, сумевший изобразить год Годзюя с мотыгой так, будто это была не кукла, а живой человек. Глядя на ковчег, люди переговаривались между собой. Сколь бы велика ни была сыновняя преданность, как можно закапывать в землю собственное чадо? Хорошо еще, что этому китайцу повезло, и он нашел в земле котел с золотом. А если бы этого не случилось, жизнь ребенка была бы загублена. Здесь неподалеку стоит молодой человек. Когда он был маленьким, родители его не ладили между собой и пытались сбагрить сыночка один другому. Так что жизнь бедняжки была под угрозой. И что же, мальчик вырос на удивление почтительным сыном и заботится о своих непутевых родителях. Видно, небо не очень-то карает за дурные дела. Юноша стоял неподалеку и слышал, о чем говорили люди. С тех пор он затаил обиду на родителей, забрал накопленные деньги и куда-то исчез.